Глава 4. На прием к Врангелю Новиков собрался лишь на третий день после прибытия в Белый Крым. Он специально решил не спешить. Нужно было сначала хоть немного обжиться в новой для себя обстановке. Впрочем, новой она могла показаться только на первый взгляд. А чем больше он в ней осваивался, тем больше знакомых черт всплывало из-под верхнего слоя повседневности. Мало того, что очень многое начинало восприниматься как знакомое и почти родное при воспоминании о старых кинокартинах, фотографиях, открытках, когда-то прочитанных книгах, но еще чаще Андрей испытывал пронзительно грустное чувство узнавания эпизодов собственного детства, мелких и мельчайших деталей, казалось бы, давно и прочно забытых. В начале 50-х годов, оказывается... сохранялось еще очень много из реалий нынешней жизни особенно в маленьких провинциальных городах где андрею приходилось бывать в гостях у родственников отца и бродя по улицам севастополя он вдруг ярко и отчетливо вспоминал то пыльный мощенный булыжником переулок и запах дыма от летних печек во дворах на которых тогда по причине отсутствия газа и дороговизны керосина для примусов готовили обеды то надраенную бронзовую табличку для писем и газет над прорезью в двери, то особой формы латунную дверную ручку или деревянные ставни, скованные железной полосой и болтом для запирания на ночь. Да и просто старые, кривые, пожухлые от летней жары акации, которые с х годов вдруг перестали высаживать на городских улицах непонятно почему. Милые такие... Трогательные детали, но за день бесцельного хождения по улицам их набиралось множество, и Севастополь в отдельных своих частях постепенно становился таким же близким, как запечатленный в памяти уголки Геленджика, Пятигорска или Сухуми. Так от чего-то нравившееся ему в детстве именно своей старинностью, будто он догадывался о будущем возвращении в безвозвратно потерянный для всех остальных мир. Гораздо большим потрясением оказалось знакомство с населяющими город людьми. Новикова поразила невероятная концентрация в не таком уж большом городе, умных, интеллигентных, несмотря на тяготы гражданской войны, независимых и гордых лиц. Только здесь он окончательно убедился, насколько изменился за послереволюционные годы фенотип народа, к которому он сам принадлежал. Ведь даже в Москве в 70-е и 80-е годы он, живший в окружении людей со сплошь высшим образованием и занимавшихся исключительно интеллектуальной деятельностью, редко-редко встречал подобное. А если и да, то как раз среди чудом уцелевших и доживших, вроде старого, как Муфусаил, преподавателя латыни. Он даже сказал, сопровождавшие его в прогулках Ирине, что Крым является сейчас неким супер-израилем в смысле пропорции образованных и талантливых людей на душу населения. Создать здесь соответствующие бытовые и экономические условия, так югороссия россия процветет исключительно за счет интеллектуального потенциала не хуже, чем венеция эпохи Дожи или Тайвань. Вон, посмотри. Он кивнул в сторону группки молодых людей в студенческих фуражках о чем-то оживленно спорящих под навесом летнего кафе. Из них половина наверняка будущие Сикорские или Зворыкины. Неизвестно из чего Новиков сделал вывод именно о таком направлении дарования этих юношей, но лица у них действительно были хорошие, открытые и умные. А главное, даже на исходе гражданской войны они оставались именно студентами, а не командирами карательных отрядов, сотрудниками губернских ЧК или секретарями уездных комитетов РКСМ, следовательно, имели иммунитет к охватившей Россию заразе. И таких людей попадалось им достаточно много. То есть освобождать и строить новую Россию было с кем. Оставалась главная трудность. Для решения ее Новикову предстояло вновь напрячь все свои способности психолога, а кое в чем припомнить и навыки товарища Сталина, с которым они не так давно пытались переиграть Великую Отечественную войну. И снова они, пять мужчин и четыре женщины, из которых две являлись в какой-то мере инопланетянками, оказались в брошены волей неведомых сил и с неизвестной целью в реальность, пока еще ничем не отличающуюся от 1920 года по Рождеству Христову. На самом ли деле это так, или снова их окружает вымышленная кем-то действительность, еще предстояло узнать. Удастся им воплотить в жизнь свой план или нет, пока сказать невозможно, однако делать то, что задумали, нужно в любом случае. Они, за исключением Олега Левашова, имеющего собственные взгляды на проблемы социализма, решили попытаться дать России еще один шанс. А для этого необходимо сделать своим союзником последнего вождя антибольшевистской России генерала Врангеля. Безусловной удачей было то, что им удалось уйти из замка операционной базы пришельцев Форзелии не просто так, голыми, босыми и с котомкой за плечами, а вместе с пароходом, трансатлантическим лайнером в 30 тысяч тонн, внешне похожим на знаменитый «Титаник». На волгалии можно было без особых лишений прожить жизнь, оказавшись даже в «Мезозое». корабль их был оснащен всякими интересными приспособлениями, вроде молекулярного дубликатора и установки внепространственного совмещения. Конечно, проще всего удовлетвориться имеющимся. и провести остаток дней в том времени, куда довелось попасть, наслаждаясь покоем, комфортом и непредставимым для всех прочих обитателей земли богатством. Но какой нормальный русский интеллигент оказался бы в состоянии существовать в эмиграции, зная не только то, что происходит в твоей стране в данный момент, и то, что произойдет с ней в ближайшие 60 лет? а еще и сознавая, что ты в силах был, но не захотел все это предотвратить. И таким образом все шестьдесят или сто миллионов жертв, кто как считает, приходится прямо или косвенно и на твой счет тоже. Петр Николаевич оказался похож на свои фотографии не больше и не меньше, чем любой сорокалетний человек. Правда, на снимках он не пытался скрыть, что позирует все-таки для истории, а не для семейного альбома. Разговор у них получился полезный и плодотворный, причем Новиков с долей неприятного удивления заметил, что привычки и характер Сталина застряли у него не только в памяти, но и в подсознании. То есть он, оставаясь самим собой, вел смысловую часть переговоров, а Иосиф Виссарионович словно подсказывал, как, когда и о чем умолчать. А в какой момент нанести резкий жалящий удар прямо в болевой центр партнера? Это было полезно дипломатически, но не слишком совместимо с характером Андрея. Явившись в резиденцию главнокомандующего под маской американца Ньюмана, Новиков понимал, что делает рискованный шаг. Мистификация такого масштаба, раскройся она раньше времени, способна была безнадежно испортить дело. Но и другого пути Андрей не видел. Соотечественник, даже очень богатый, вряд ли смог бы поставить себя так, чтобы говорить с верховным правителем на равных, а подчас из позиции силы. Тут как минимум нужно быть князем императорских кровей. А такую роль перед бароном и гвардейским генералом Новиков исполнить не брался. То ли дело за океанский толстосум. Его можно изображать хоть на грани пародии, руководствуясь на первый случай схемой милейшего графа Монте-Кристо и личными воспоминаниями о встречах с американскими журналистами и дипломатами в Никарагуа, Панаме, Гватемале. Первая встреча, по всем признакам, прошла удачно. Голову генералу он заморочил основательно — А любые промахи и стилевые просчеты надежно маскировал бриллиантовый дым, точнее, блеск 24-килограммовых слитков южноафриканского золота. И наживку Врангель проглотил. Спать, несмотря на пожелания гостя, он до утра не будет. Новиков мог бы подробно воспроизвести ход его возбужденной мысли. Все, приходящие в генеральскую голову, за и против, и с 90-процентной уверенностью спрогнозировать его дальнейшие действия. 10% он относил насчет издерганной за годы войны психики Верховного и неизбежных на море случайностей. Остаток ночи Андрей провел в непринужденной, но важной для определения дальнейшей стратегии беседе с Берестяным и Шульгиным, Прочих членов их команды, происходящее, как выяснилось, волновало мало, что и неудивительно. Это в условиях неопределенности предстоящей судьбы, когда они не знали, что и как с ними будет, проблемы грядущего дня волновали каждого, а теперь все обстояло иначе. Наталья Андреевна с Ларисой, убедившись, что ситуация на ближайшее время определилась, полностью погрузились в предвкушение ожидающей их светской жизни. Белый Крым, перенасыщенная концентрация аристократов, включая природных Рюриковичей и иных весьма знатных особ, перспектива приключений в духе пресловутой Анжелики, в случае неудачи нынешних планов, возможность продолжить подобное существование в любой другой точке цивилизованного мира совершенно избавили их от интереса К скучной технологии жизни, что с одной стороны было удивительно а с другой вполне объяснимо ибо женщина любого исторического периода, убедившись в способности близких им мужчин регулярно убивать мамонтов или обеспечивать бесперебойную оплату счетов из модных магазинов более не считают себя обязанными руководить их повседневной деятельностью. Левашов, заявив о несогласии с намерением своих друзей поддержать белые движения, целиком отдался проблемам теоретической хронофизики и текущими вопросами решил не заниматься принципиально. Воронцов продолжал исполнять свои капитанские обязанности и в нынешней реальности испытывал интерес только к остаткам Черноморского флота, который с удовольствием бы возглавил, чтобы не допустить его бесславной гибели в Безердской луже. Ирина полностью разделяла нынешнюю позицию Новикова, но считала, что не вправе как-то вмешиваться в земные дела, если они ее не касаются непосредственно. А Сильвия загадочно молчала, изображая абсолютный нейтралитет. Посему вся тяжесть активной дипломатии и практической геополитики легла на плечи Новикова, Шульгина и Берестина. которые приняли такой расклад с плохо скрываемым удовлетворением. Ведь, как известно, еще Джером Джером сформулировал, что серьезное дело лучше всего вершить втроем. Вдвоем скучно, а четверо и больше неизбежно разбиваются на группы и партии.